Глава 30 Кутузка приютилась в неприметном закутке между Хомстедом и Северной стеной, скрытая колючим, торчащим во все стороны кустарником, который выглядел так, словно рука садовника не прикасалась к нему добрую сотню лет. Она представляла собой довольно неказистое, бетонное сооружение с единственным крошечным зарешоченным окошком и деревянной дверью, закрытой на страшный ржавый засов, как будто попавший сюда из мрачного средневековья. Ньют достал ключ, открыл дверь и жестом велел Томасу войти. Там только стул и безграничные возможности для безделия. Наслаждайся. Томас мысленно чертыхнулся, когда переступил порог и увидел тот самый Единственный предмет мебели. Безобразное шаткое седалище, одна ножка которого была явно короче других, причем, вероятно, укоротили ее намеренно. «Удачного дня!» — напутствовал Томаса Ньют, закрывая дверь. Юноша услышал за спиной звук задвигающегося засова и щелчок замка. Затем в маленьком окошке без стекла показалась довольная физиономия Ньюта. «За нарушение правил это еще мягкое наказание, Томми», сообщил он, глядя сквозь прутья решетки. «Хоть ты и спас жизнь людям, но должен уяснить...» «Да помню я, помню!» «Порядок!» Ньют улыбнулся. «Ты, Шанг, не промах, но независимо от того, друзьям или нет, должен четко следовать правилам». Только они помогали нам горемычным выжить. Поразмысли, пока будешь сидеть и пялиться на чертовы стены. Прошел час. Скука подтачивала Томаса, словно крыса, прогрызающая дыру в полу. К концу второго часа ему хотелось биться головой об стену. Спустя еще пару часов... Он пришел к выводу, что предпочел бы отужинать в компании Галли и Гриверов, чем торчать в этой проклятой тюрьме. Он попытался выудить из недр какие-нибудь воспоминания, однако каждый раз, не успевая обрести отчетливые очертания, они рассеивались как дым. К счастью, в полдень пришел Чак, он принес обед и немного развеял скуку. Мальчишка был в своем репертуаре. Просунув в окошко несколько кусков курятины и стакан воды, он принялся развлекать Томаса бесконечными разговорами. — Жизнь возвращается в нормальное русло, — объявил он. — Бегуны в лабиринте, остальные занимаются повседневными делами. Глядишь, мы все-таки выживем. Правда, Гали не объявился. Ньют приказал бегунам немедленно возвращаться, — в случае, если они наткнутся на его труп. Да, кстати, Алби уже встал на ноги и вовсю мотается по Глейду. Ньют страшно рад, что теперь ему больше не придется исполнять роль большой шишки. При упоминании об Алби Томас застыл с куском курятины в руке. Он представил, как всего сутки назад тот бился в припадке и душил себя. Затем юноше пришло в голову что никто до сих пор не знает, что сказал ему Алби после того, как Ньют вышел из комнаты прямо перед попыткой самоубийства. Впрочем, теперь, когда Алби не прикован к постели, ничто не помешает вожаку Глейдеров передать другим разговор с Томасом. Чак продолжал болтать, направив разговор в совершенно неожиданное русло. «Слушай», Я тут немного запутался, знаешь, мне грустно, я тоскую по дому и все такое, но при этом совсем не помню место, в которое мечтаю вернуться, это так странно, если понимаешь, о чем я, но я знаю наверняка, что не хочу жить здесь, хочу вернуться назад, к семье, какой бы она ни была и откуда бы меня не похитили, я хочу все вспомнить. Томас опешил, ему еще не доводилось слышать от Чака более серьезных и искренних слов. «Я тебя прекрасно понимаю», — пробормотал он. Невысокий рост Чака не позволял Томасу видеть глаза мальчика, пока тот говорил, но, услышав последнюю фразу, ему стало ясно, что их наполняла боль, а то и слезы. «Я поначалу часто плакал, каждую ночь». При этих словах... Мысли о Балби совсем выветрились у Томаса из головы. «Правда? Перестал только незадолго до твоего появления. Ревел, как сопливый младенец. А потом, наверное, просто свыкся. Глейд стал новым домом. Хотя не проходит и дня, чтобы мы не мечтали вырваться отсюда. А я только один раз заплакал с тех пор, как прибыл. Правда, тогда меня чуть живьем не съели». Я, наверное, совсем бездушный и черствый засранец. Томас, вероятно, никогда бы не признался, что плакал, если бы Чак ему не открылся. — Ты тогда разревелся? — донесся до него голос Чака. — Да, когда последний гривер полетел с обрыва, я сполз на землю и разредался так сильно, что у меня аж в горле и груди заболело. Та ночь была еще слишком свежа в памяти Томаса. В тот момент на меня как будто разом все свалилось, и, знаешь, потом стало легче, так что не стоит стыдиться слез, никогда. А потом и правда как-то легче на душе. Странно все устроено. Несколько минут они молчали. Томас надеялся, что Чак еще не ушел. «Эй, Томас!» — позвал его Чак. «Я здесь. Как думаешь?» у меня есть родители настоящие родители томас засмеялся, но скорее для того чтобы справиться с внезапным приступом тоски вызванным вопросом мальчика ну конечно есть шанг или мне на примере птицы пчел объяснять тебе откуда берутся дети томас вздрогнул он внезапно вспомнил как его просвещали на эту тему правда от того кто просвещал забыл. «Я немного не о том», — почти прошептал Чак упавшим голосом. Чувствовалось, что мальчишка совсем скуксился. Большинство переживших метаморфозу вспоминают страшные вещи, о которых потом не хотят рассказывать. Поэтому я начинаю сомневаться, что дома меня ждет хоть что-нибудь хорошее. Вот я и спросил, возможно ли такое, что там, в большом мире... Мои мама с папой все еще живы и скучают по мне, а может даже плачут по ночам. Вопрос окончательно выбил Томаса из колеи. Глаза наполнились слезами. С тех пор, как он оказался тут, вся жизнь пошла кувырком. Поэтому юноша как-то не воспринимал глейдеров как обычных людей, у которых есть семьи и безутешные близкие. Как ни странно, С этой точки зрения Томас не смотрел и на самого себя. Он думал лишь о том, кто его пленил, с какой целью упек в лабиринт и как отсюда сбежать. В первый раз Томас почувствовал к Чаку нечто такое, что привело его в неописуемую ярость, отчего захотелось кого-нибудь убить. Ведь мальчик должен учиться в школе, жить в доме, играть с соседскими детьми. Чак заслуживал лучшей доли, он имел право каждый вечер возвращаться домой, к родителям, которые его любят и беспокоятся о нем, к маме, которая заставляла бы его каждый вечер принимать душ, к папе, помогающему делать домашние задания. Томас возненавидел людей, оторвавших несчастного, ни в чем не повинного ребенка от семьи. Он возненавидел их такой лютой ненавистью, на которую, казалось, человек и вовсе не способен. Юноша желал им не просто смерти, а смерти страшной и мучительной. Ему пронзительно хотелось, чтобы Чак вновь обрел счастье. Но их всех лишили счастья, и их всех лишили любви. «Послушай меня, Чак!» Томас замолчал, пытаясь успокоиться и не выдать дрожащим голосом бушевавших в нем эмоций. «Я уверен, что у тебя есть родители, я это знаю». Звучит ужасно, но ручаюсь, что мама как раз сейчас сидит в твоей комнате, сжимает подушку и смотрит в окно на мир, который тебя у нее отнял. И я ручаюсь, что она плачет, плачет на по-настоящему» сморкаясь и промокая платком опухшие от слез глаза. Чак не ответил, но до слуха Томаса донеслись едва различимые всхлипывания. «Не раскисай, Чак, мы решим загадку лабиринта и уберемся отсюда. Я теперь бегун и клянусь жизнью, верну тебя домой, и твоя мама перестанет плакать». Томас искренне верил в то, что говорил, дав клятву. Он словно выжег ее в своем сердце. «Надеюсь, ты прав», — отозвался Чак срывающимся голосом. И, показав через решетку большой палец, он ушел. Пылая ненавистью и полной решимости сдержать обещание, Томас принялся ходить взад-вперед по маленькой тюремной камере. «Клянусь, Чак», — прошептал он в пространство. — Клянусь, что верну тебя домой!